Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимени известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде. Как? разве Релинквимени не в Фраре, в том-то и дело? Я собственно в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке. Единственно на то, что через посредство вашей газеты, Установится надежная связь между собственником книжки и мною, и релинквимене в любое время сможет воспользоваться любезными услугами вочи в этом деле. Что с вами поделаешь? Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление. Виноват, господин редактор, я вас побеспокою. У вас настольный телефон. Разрешите? — Пожалуйста, сделайте одолжение. — Гостиница Тарквата Тассо? — Какие номера свободны? — В котором этаже? — Прекрасно. Оставьте восьмой за мной. — Ритроваменту. Находки.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 будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса. Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят точно медные перепонки губной гармоники.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 На улице заговариваются, клюют носом, На улице заплетаются языки. Гейнеспит. Солнечная лужица разжимается, Словно пропитывается ею паркет. Снова эта редеющая плетенка Из-под плаящихся соломин. соломен. Гейнеспит. На улице говор. Проходят часы.